А башкир я избрал потому, что, в отличие от всех остальных кочевников, они не были с родственниками никакому народу из числа тех, что двинулись в поход. И хотя в эти времена национальная принадлежность еще являлась пустым звуком, и люди одной и той же национальности с животной радостью резали друг друга, да еще похлеще, чем иных инородцев, но, как говорится, береженного Бог бережет. А ну как оно как раз сейчас и проснется? К тому же кочевья башкир располагались во многих неделях пути от театра боевых действий, и идти до них надо было через мои земли, так что они должны были быть несколько более управляемыми, чем те, кому до дома рукой подать. Во всяком случае, так я думал. Распустив войско, я вернулся в Москву, и приступил к следующему этапу сложного и многоходового плана, разработанного мною на эту войну. Еще до отъезда Власева к османам я тщательно обсудил с ним кандидатуры глав и примерный состав великих посольств, кои планировал отправить сразу к восьми христианским государям и к персиянскому шаху. Наиболее важным были два из них — к римскому кесарю Рудольфу II и персиянскому шаху Аббасу I, потому как именно после этой победы я начинал тот самый танец на лезвии ножа, который, не увенчаяся эти два посольства успехом, разрезал бы и меня, и страну пополам, и ничего более нам не помогло бы. Так вот, после этой битвы, У меня стало на одного главу посольства меньше, поскольку боярин князь Андрей Трубецкой погиб в этой битве. Но я не стал назначать никого вместо него, решив ограничиться семью христианскими странами и Персией. Итак, сразу после возвращения в Москву стали готовить посольство к римскому кесарю, королям Речи Посполитой, Свейскому, Французскому, Английскому, Дожу-Венецианскому, Штатгальтеру Соединенных Провинций и Персидскому Шаху. К гешпанцам посольство изначально решили не отправлять, поскольку они, узнав о посольстве к Штатгальтеру Соединенных Провинций, пришли бы в ярость, ибо по-прежнему считали их частью своей империи а как раз к голландцам посольство было едва ли не самым многочисленным. Очень мне понравилось работать с голландцами. Ну, а к датчанам должен был ехать как раз Трубецкой, известный им еще со времен переговоров о браке моей сестрицы с принцем датским Иоанном. Так и просится на язык Гамлет, так несчастливо умершим перед самой свадьбой. Кстати, Насчет сестрицы, похоже, я оказался пророком, поскольку после того, как очередной иноземный принц, грузинский царевич Хазрой, уже моими усилиями получил отлуп, между ней и Мишкой Скопиным-Шуйским, очень отличившимся в только что закончившейся битве при Ельце, явно развивался бурный роман и мишка от подначек остальных моих рынд от чего то решивших последовать моему примеру и ни в какую не соглашавшихся жениться краснел бледнел и косился на меня испуганными глазами посольство готовили по серьезному поскольку во главе всех их стояли великие бояри я потребовал от них взять с собой и на свой кошт по две сотни их дворян вотчеников. Кроме того, каждому посольству добавили по сотне стрельцов московских приказов, коим всем выданы были деньги на парадные кафтаны и велено привести в полный порядок и начистить бердыши и пищали. Также послы везли с собой великие поминки, в которые входило несколько вазов меховой рухляди, шкурок соболей, горностаев, куниц, рысей, бобров и белок, а также каждому посольству было выделено по две сотни осетров моего рецепта копчения и несколько бочек черной икры. По сотне здоровенных рыбных туш весом около пуда каждая и по пять бочек черной икры были предназначены в дар, остальное послы должны были использовать на устраиваемых ими перах. Поскольку единственный торговый маршрут, северный, имел крайне короткий срок навигации, всего около трех месяцев, я решил сделать ставку во внешней торговле на компактные эксклюзивные товары, например, деликатесы. Еще вертелась у меня идея насчет косметики. Была у меня одно время доля в ненаричи, как раз в тот момент, когда они сидели в большой жопе, и я решил, что такой раскрученный, пусть и испытывающий трудности, кое я посчитал временными, бренд, неплохое вложение денег. Так вот, тогда, любопытство ради, я несколько раз побывал на их фабриках, а когда приезжает владелец то вокруг всегда толпятся тучи народа — директор, главный технолог, начальники цехов — и говорят, говорят, говорят. Вот кое-что от тех разговоров у меня в голове и осталось, но, естественно, без точных соотношений и технологических секретов. Однако основу рецептур помады, туши, крем-пудры и тех же теней я примерно помню, кажется. Но заняться косметикой я собирался позже, когда у меня появятся свои химики. А то голландцы, может, и сумеют отработать мне рецептуру, а потом фьюить, и только я их и видел. И прощай, моя монополия. А я — акула. Мне монополия нужна. Я сливки хочу снять. Поэтому и на деликатесы я также собирался установить государственную монополию. Что же касается других торговых возможностей, то с каждым из посольств отправлялись еще от трех до пяти купцов со своими помощниками и приказчиками. На второй встрече купцы крестом клялись, что вариант с кораблями только один — напрямую нанимать корабли стран, уже имеющих вес в морской торговле и обладающих мощным военным флотом, и плавать под их флагами. И вот теперь они ехали окончательно все разузнать и прикинуть, насколько все это имеет смысл. Еще с посольствами отправлялись практически все выпускники царевой школы первого выпуска, которым я ставил задачу лично. В принципе, они числились «толмачами». Но я решил, что все они едут не только на срок пребывания в стране посольств, даже если тот затянется на год, что было совершенно не исключено, поскольку дела здесь делали долго, а как минимум на три. Так что после того, как посольства вернутся, у меня в тех восьми странах должно было остаться от двенадцати до двадцати прилично подготовленных и уже вжившихся в ситуацию агентов, кому были поставлены вполне определенные задачи. Основное, чем они должны были заниматься, это всемерное изучение страны пребывания, определение технологий, которые в данной стране оказались наиболее развитыми и которые можно было бы адаптировать к русским условиям. Скажем, выращивать хлопок в той России, что была в моем распоряжении, пока было нереально — и принятие усилий для завладения этими технологиями. Что включало в себя как найм или прямое сманивание ключевых специалистов, так и, будет это станет возможным, устройство для обучения на такие предприятия людей из доступного им пула. А он был немалым, так как с посольствами отправлялись почти шесть сотен разных мастеров и лекарей из числа собранных в моей Белкинской вотчине все, кто показал себя крепким здоровьем и был еще не шибко стар годами, но ну и прошел обучение языку. Кроме того, я повелел собрать по своим вотчиным и черносошным деревням и посадам еще около четырех тысяч крестьянских и посадских отроков возрастом от 14 до 16 лет для услужения в посольствах. В этом возрасте дети куда как шибко восприимчивы, так что хотя бы из какой-то их части вполне могли получиться неплохие младшие специалисты, а, возможно, кто-то окажется способен вырасти и до высшего уровня. Конечно... Слегка осложняло ситуацию то, что эта категория была совершенно не обучена языку страны пребывания, да и базового образования не имело практически никакого, даже письму и счету не были обучены, но тут уж деваться было некуда. Я и так выжил из доступного у меня пула учителей и иноземцев все, что только мог. Для увеличения контингента преподавателей в этот момент просто не было возможностей. Большинство же лекарей, отправляясь с посольствами, на самом деле ехали напрямую в наиболее известные европейские медицинские школы. В первую очередь в гремевшую на всю Европу Падую, а также в Париж, монпелье Болонью, Оксфорд, Базель, Гейдельберг. Все они были обеспечены деньгами на оплату учебы и проживания. Кроме того, для исполнения своих непростых задач все выпускники царевой школы получили по три тысячи рублей золотом, для чего мне пришлось выгрести практически все наличное золото, какое только удалось наскрести в царской казне, и выменять у купцов. Поскольку, как выяснилось, золото в эти времена было очень редким металлом и на Руси почти не водилось. Но деваться было некуда, поскольку серебром подобная сумма весила бы почти шестнадцать пудов.